Няня между тем уж рисует другую картину воображению ребенка. Она повествует ему о подвигах наших Ахилов и Улисов. Обудали Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, о полкане богатыре, о колечище прохожем, о том, как они странствовали по Руси.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 Она с простотою и добродушием Гомера, с той уже животрепещущую верностью подробностей и рельефностью картин, влагала в детскую память и воображение Ильяду русской жизни, созданную нашими гомеридами тех туманных времен. Когда человек еще не ладил с опасностями и тайнами природы и жизни,